Глава одиннадцатая. Люцифер. «Уриил меня до сих пор недолюбливает?» — спросил Люцифер исключительно, чтобы начать беседу. Этикет вечного города предписывал приступать к важным разговорам после небольшой словесной прелюдии. Впрочем, демоны могли эту прелюдию растянуть на несколько часов, а по-настоящему важную проблему решать за пару минут. Но у Люцифера не было ни времени, ни желания играть в эти игры. «Уриил никого не любит», — усмехнулся Михаил и поправил складки традиционного хитона. «У него работа такая». «А я думал, вы, ангелы, вселюбящие всепрощающие». «А я думал, демоны на любовь не способны. Кажется, мы оба ошибались». Люцифер усмехнулся и жестом предложил Михаилу присесть. Архангел отказываться не стал. Разговор предстоял недолгий, но для Михаила неприятный. Он хорошо знал владыку и морально готовился к самому худшему для себя исходу. «Ты помог ей от меня сбежать», — Люцифер сел напротив Михаила. Он, с одной стороны, злился на Архангела, что тот не только помог Косикандриэле скрыться, но и не рассказал ему об этом раньше тогда как он, как безумный, шерстил небо и землю в поисках возлюбленной. Но, с другой стороны, был благодарен Михаилу за то, что тот передал женщине печать. Все знают, что печать Архангела — это не только легкий переход из одной жизни в другую, но и защита. «Я не участвовал в побеге Косикандриэла из Вечного Города. Она скрывалась от тебя и твоей жены исключительно самостоятельно». Михаил сложил пальцы на животе и чуть приглушил свечение Нимба. «Я, Люцифер, не знаю, что произошло между вами, но, признаюсь, был рад ей помочь». «Ты так хотел мне насолить?» «Ты много на себя берешь, владыка», — хохотнул Михаил. «Я хотел, чтобы она спасла то светлое, что мог оставить демон. Но это уже лирика. Давно ты ее нашел?» «Несколько дней назад». «И как она?» «Собирается выйти замуж. Зачем ты передал ей печать?» «Чтобы она легко могла прийти в мир людей, конечно. Ты же знаешь правила?» «И что она должна была сделать взамен?» Это был единственный вопрос, на который демон не мог ответить сам. В его голове крутились несколько догадок, но они вызывали приступы такой жгучей, невыносимой ревности, что даже он отказывался в них верить. «У меня не было романа с Косик Андреелой, если тебя это волнует». «Я помню, как ты на нее смотрел, Михаил». «Но она не смотрела на меня», — с легкостью парировал Архангел. «Ты был единственным, кого она видела. Хотя вряд ли тебе от этого станет легче». «Если у тебя с ней не было романа, тогда что?» Михаил на несколько минут задумался, оценивая риски, которые может за собой вести откровение с демоном но, решив, что это тот случай, когда выбирают меньший из зол, решил рассказать. Она согласилась спасти мою дочь. — Твою дочь? — Люцифер был настолько удивлен, что даже не сразу осознал всю пикантность ситуации. — Мою земную дочь, — подтвердил Михаил. — Твоей любовнице нужно было уйти в мир смертных, а мне, чтобы Анна не попала на костер. В кабинете повисла тишина. Под потолком лениво качалась декоративная лиана, беззвучно падали песчинки в песочных часах. «Это многое объясняет», — наконец-то произнес Люцифер. «Надеюсь, этот разговор останется между нами». Демон кивнул, в воздухе появился знак демона, как обещание сохранить тайну Архангела. «Это все, что ты хотел от меня услышать?» «Нет», — Люцифер сделал небольшую паузу. Что я натворил? Почему она сбежала? — Не знаю, — пожал плечами Михаил. Но когда Кассик Андреэлла пришла ко мне, я ее не узнал. Она была сильно напугана. Представить себе испуганную Касси Люцифер не мог даже в самых смелых фантазиях. На этом разговор с Михаилом можно было считать оконченным. Люцифер открыл ящик стола и достал оттуда прозрачный флакончик с серебристым туманом. что это — спросил Архангел. — Твое алиби. — Предсказание Мойер о грядущей войне. Передашь это ему. Ася. Домой возвращалась уставшая и растерянная. В конце дня я открыла телефон, чтобы загрузить новый рилс, и зачем-то полезла читать комментарии. По большому счету, комментарии в социальных сетях важны для бизнеса с двух точек зрения. Масштабирование рекламы себя любимого и отслеживание тенденций и психологических расстройств. Но в этот раз прочитать даже часть комментариев не получилось, потому что в глаза бросились несколько десятков комментариев от коварной кисы. Девица, не стесняясь, топталась по моей внешности. То ей не нравились мои рыжие волосы, от которых разила нафталином, то девица намекала, что в моем возрасте не мешала бы сходить к косметологу, а под парой публикаций даже обвинила в том, что я некомпетентна, И не могу давать советы, так как сама не состою в отношениях. Честно говоря, такое количество комментариев от одного человека выглядело странно. Я зачем-то снова открыла страницу кисы. Новых публикаций не было. Зато было много сторис, где девушка жаловалась на Басика. Она сидела в одном из столичных ресторанов и изливала душу любопытным подписчикам. «Столько времени на него потратила!» «А он решил уйти к старой Грымзе!» — восклицала киса. «Ну, разве можно от такого отказаться?» — спрашивала девушка, выставляя фотографию в кислотно-розовом бикини и еще с десяток публикаций в таком же духе. Тяжелый период у человека, — сделала я вывод, убрала телефон в сумку и пошла в сторону дома. А там меня уже ждал сюрприз. Сначала тетя Рая, наша пожилая консьержка, — Решила поделиться со мной последними подъездными сплетнями. — Ася, вы слышали новости? — буквально выкрикнула женщина, когда я поравнялась с ее рабочим местом. По озорному блеску в глазах старушки поняла, что ей было просто необходимо на кого-нибудь выплеснуть новую информацию. — Нет, Раиса Васильевна, не слышала. — А, конечно, не слышали. Вы же целый день на работе, так я вам расскажу. — Помните квартиры на третьем этаже? — «Как раз под вами. Те, которые два года никак продать не могли». Я кивнула. Об этих квартирах знал не то, что весь дом. Весь двор был наслышан о проклятых апартаментах. Когда-то их купил то ли олигарх, то ли просто очень богатый человек для своей любовницы. Сразу две на площадке, которые объединили в одну. Мужик не поскупился, сделал дорогой ремонт, привез итальянскую мебель и поселил любимую. Вот тогда и начались проблемы». Сначала жена узнала, на кого сливается часть семейного бюджета и подала на развод. Мужчине ничего не оставалось, кроме как перебраться в новые апартаменты к любовнице. Но и там все пошло не по плану. То ли любовь была не так крепка, то ли другая какая оказия случилась. Но с любовницей жизнь не заладилась. Потом начались проблемы с бизнесом. Он оказался на грани разорения. В отчаянии счастливый обладатель двух прекрасных квартир побежал за советом к гадалке. Та ему сказала, что от недвижимости нужно срочно избавляться. Не знаю, помог мужику этот совет или нет, но квартиру он продал какому-то профессору. Тот, если верить тете рае приобретал жилье для сына, чтобы Аболтус с будущей женой жили отдельно от родителей. Но и тут история повторилась. Семья у сыночка не заладилась, невестка попалась гулящая. Сыночка начал беспробудно пить. И потом вновь гадалка, продажа и новые хозяева. Когда я покупала свою квартирку, владельцем злосчастных квадратных метров был высокий интеллигентный мужчина по имени Герман. Договор купли-продажи на недвижимость мы подписывали чуть ли не в один день. Но ровно через год сосед съехал, а его квартиры безуспешно пыталась продать уже третье агентство. «Так их купили, представляешь?» «Надо же!» Изобразила удивление я. «Очень красивый мужчина. Импозантный и при деньгах. Видела его сегодня. Знакомиться приходил. И вот даже конфетки принес. Угощайся». Тетя Рая просунула в окошко коробку изумительного бельгийского шоколада. Я взяла квадратик, перебросилась с женщиной парой слов и пошла к лифту. Честно говоря, если бы я знала, что ждет меня дома, то осталось бы сплетничать со старушкой в подъезде. Первое, что я услышала, когда вышла из лифта, — отборный мужской мат. А когда открыла дверь квартиры, чуть сама не начала орать этим же матом. Перешагнув порог, я поняла, что стою в луже. Потом увидела, что во всей квартире стоял как минимум сантиметровый слой воды, а из ванны орал Вадик. Что тут произошло? Только и смогла выдавить из себя. Вадик меня не услышал. Мужчина стоял на коленях в ванной, где из труб потоком лилась вода и, размахивая руками, пытался заткнуть протечку тряпкой. Ей совершенно случайно оказалась моя шелковая пижама. Над Вадиком словно коршун парил попугай. Граф восседал на краю ванной и не знал, куда бежать, везде была вода. «Вадик!» — позвала жениха. «Что тут случилось?» «Ты что, не видишь?» Тот рявкнул на меня и обернулся. «Как надо было засрать трубы, чтобы такое произошло!» В этот момент струя холодной воды окатила меня с ног до головы. «Ася, я тебе говорил, что ты безрукая. Посмотри, до чего довела сантехнику». «Я довела?» — возмущение начало бурлить в груди. «Ты что тут вообще в это время делаешь?» «А кто, если не ты? Это ж твоя квартира. Сюрприз хотел сделать». «Сюрприз получился, браво. Ты почему воду не перекрыл?» «Ты в своем уме женщина. Что значит «не перекрыл»? Как ее перекрыть? Я второй час с этим воюю. У тебя даже тряпок нормальных нет». В доказательство, что хозяйка из меня так себе, Вадим потряс перед моим лицом безнадежно испорченной пижамой. Я смотрела на мокрого жениха и не знала, смеяться мне или плакать. Но если вспомнить, что у квартиры ниже появился владелец, и, скорее всего, именно в этот момент я затапливала его новое жилище, слезы были более разумным выбором. «Там кран есть! Он воду перекрывает! Ты почему его сразу не повернул?» Вадим молча хлопал глазами. Я хотела пойти перекрыть этот чертов кран, но не успела даже шагнуть, как сзади раздался до ужаса знакомый голос. «Добрый вечер!» Я обернулась. В моей квартире стоял Алексей, с собственной персоной. И первое, что бросилось в глаза, — дорогие кожаные тапки в воде. «Ты кто такой?» — огрызнулся Вадим. К счастью, у Алексея с самообладанием дела обстояли чуть лучше, чем у моего жениха. «Ваш новый сосед, вы меня затопили». Вадим весь пошел красными пятнами. Я поняла, что к стрессовым ситуациям будущий муж был совсем не готов. «Я с... «Ася, стойте на месте!» — лениво произнес Алексей и пошел в сторону ванной комнаты. Мне оставалось только молча наблюдать, как малознакомый мужчина одним движением останавливает поток воды в моей квартире и спасает перепуганного кота. «Алексей, я... Я очень извиняюсь за это. Не стоит...» Мужчина передал мне кота. «Кажется, паркет нужно будет менять». Он посмотрел на мой пол, а я еще раз на его тапки, которые стоили примерно столько же, сколько этот чертов паркет. Такой ущерб я одними психологическими сессиями не покрою. «Ничего, мы все равно будем эту квартиру продавать», — выдал Вадим. «Новые хозяева поменяют». «Что?» Второй раз за вечер меня будто тяжелым мешком по голове ударили. «Потом об этом поговорим. Сейчас тебе нужно эту воду убрать, а мне пора бежать. Я в восемь за тобой заеду!» Я стояла, хлопала глазами и не знала, что ответить. Вадим мокнул меня в щеку, кажется, попрощался с соседом, взял какие-то вещи и ушел. Граф в моих руках неуверенно мякнул «Кажется, вам тут не помешает помощь», — заметил Алексей.